Рождение дьявола. Он опять проигрывал. Он это прекрасно чувствовал, поскольку играл в Warcraft уже не первый год. И тем не менее, чувствуя неминуемый проигрыш, он в отчаянной попытке переломить ход игры в свою пользу, бился и бился елозя мышкой, метаясь по всей карте всему полю боя, пытаясь то убежать от наседающих прокачанных орков, то контратаковать и непременно убить вражеского героя, но все было тщетно. Противник в, очеред... в очередной раз увел своего героя от атаки, когда жизнь здоровья у того оставалось, казалось бы, всего ничего, а толпа зеленых рыкающих ор... орков-пехотинцев окружила уже его героя с войском и принялась методично уничтожать его солдат. Артиллерийские расчеты превращались в кровавые кляксы, хрипло вскрикивали, погибая пехотинцы, гибли не имеющие вообще никакой защиты лекари, эротично протяжно вскрикивали и падали, похабно раскинув ноги волшебницы, он всегда играл за хумов, то есть за людей. Оппоненты предпочитали всякую нечисть, рогочащих орков, стремительных эльфов или того хуже, это поганую нечисть, нежить, черт бы побрал создателей игры, создавших эту расу, идиотских героев, как нарочно сошедших с эпизодов фильмов ужасов, войска пауков трупоедов, мясников с огромными ножами и опять же нарочито торчащими внутренностями, труповозки, какой-то дурак возвращенец играет за эту расу. Но кто-то же и играл, и чаще всего выигрывал у него. В этот раз он бился с орками и проигрывал. Добраться до чужого героя не удалось, войско его погибло, приобрести телепорт своему герою он забыл, и герой, а с ним и партия был обречен. С динамиков раздавались хруст, лязгание оружия, хриплые взревывания орков. Сейчас прикончат. Восстановить героя, конечно, не даст. По манере игры видно, что играет парень агрессивный и бывалый. Сейчас пойдет со всем войском на базу, сомнет ополчение, пара стражевых башен его не остановит. Партия. На экране высветилась надпись. Послание от оппонента. Он торопливо захлопнул крышку ноутбука, выходя из игры. Он не хотел читать, что там пишет этот победитель, этот несомненно самодовольный идиот. но тем не менее непроизвольно прочитал ну что они обычно пишут в запале и в андреналине победив ну конечно как всегда leave Нуб, выходи чайник у этого словечка сетевого сленга было несколько значений новичок неумеха разиня лапать но наиболее точно подходило как он считал именно презрительное чайник И практически каждый урод и дебил, выигрывая, пусть даже и после длинной и равной игры, писал это словечко, стараясь ликуя опустить оппонента. Ненавижу. Сволочь. Сам он старался вообще не вступать в переписку при игре. Во-первых, это отвлекало, а он не так уж быстро двигал мышкой. Не обладал отменной реакцией, за счет чего обычно и побеждали его оппоненты. Сам он выигрывал в основном за счет тактики. Продуманной хитрой тактики и стратегии. Во-вторых, это было просто ни к чему. Даже в начале игры, когда соперник писал ритуально GL, гудвак, удачи, он никогда не отвечал, потому что прекрасно знал по опыту, что этот же, желающий ему сейчас удачи, как пожимающий руки сопернику боксер перед началом первого раунда. Оппонент будет в конце игры его чуханить, поносить, обзывать, и нуб был отнюдь обычно не самым обидным. И это, в общем-то, независимо от того, будет он выигрывать или проигрывать. Редко кто писал в конце ГГ, «Good game, хорошая игра», причем проигрывая, как бы благодаря оппонента-победителя за удовольствие от игры и отдавая должное его мастерству. «Good game» от победителя воспринималось как оскорбление, как нуб, как поглаживание самого себя по голове. Вот я какой молодец, выиграл. И потому это была хорошая игра. Во всяком случае, он это воспринимал именно так. Он встал из-за стола, подошел к окну, прижался пылающим лбом к прохладному стеклу. Нашарил чуть дрожащей рукой, на подоконнике пачку сигарет, зажигалку, закурил. Теперь, когда жена ушла и забрала детей, он курил прямо в комнате. Во дворе беззаботно бегали друг за другом малыши, гуляли надзирающие за ними мамаши, прошарковал к подземному переходу на свой попрошайничий пост старушка-нищенка. С деловым видом прошла группа э, студентов. По виду вроде как, ну ведь сейчас лето, какие студенты? Точно, гопари, небось, подломить какой ларек пошли, или наехать на торгаши, подумал он, провожая их глазами. Много этой плесени развелось, полиция не справляется, да и не видно последнее время этой полиции, по домам нибудь сидят, пока в верхах власть делят. Он был актер, артист, как он любил себя называть, но театр закрылся, и труппу распустили на неопределенное время в неоплачиваемые отпуска. Какие сейчас театры? Кому эта мельпомена сдалась? Кризис, черт был, побрал. Все выживают, кто как может, а он вот не может, потому и жена ушла, и забрала дочек. «Неудачник, лузер» звучало у него в ушах. Может, конечно, она это и не говорила, но сам это он выдумал одной из бессонных ночей. Но сейчас эти слова, а именно ее голосом, звучали у него в ушах. «Неудачник, лузер», «Нуб», как только что написал этот гад «Торжествую победу». А что делать? В грузчике идти? В сторожа? Там нет вакансий, все хотят работать грузчиками и сторожами. Да, получать хоть какую зарплату в эти кризисные времена – А говорят, что будет еще и хуже, что посевной почти что и не было, что жрать будем ведь осенью. Пока что талоны, продукты по символическим ценам. А дальше? Вот нас сливочное масло опять урезали. Какой театр, к черту? А больше-то я ничего и делать не умею, только лицедействовать, в очередной раз признался он себе. Да и как артиста его не очень ценили. Главреш первые роли выдвигал все своих любимчиков, с кем практически не скрываясь по переменной сожительству, вот, чертов педик. Хорош такой педрилок Гамлет с накрашенными губами и шпагу, держащий как член. Сволочи. Он глубоко затянулся сигаретным дымом, опять прижался лбом к стеклу. Выдохнул дым себе под нос в стекло. Что делать-то? Ему, артисту? Сейчас, в это проклятое время. Вот и остается только играть своими днями в сетевые игры, в тот же Варкрафт, представляя себя вождем большого племени, героем. И чувство силы и ощущение победителя в случае победы в поединке. и чувство, собственного ничтожества, отвращения к себе в случае проигрыша. Он сменил несколько сетевых ников, варьируя тактику, пытаясь нащупать удачу, но реакция, те, шустрые и молодые, как он считал, просто быстрее реагировали. А это ведь не шахматы, не шахматы, не шашки. Это намного сложнее, как кричал он жене, в очередной раз упрекавшего его в том, что он заменил реальную жизнь на виртуальные поединки в сети. «Шахматы!» но с большей вариативностью, и самое главное, с учетом фактора времени. Ни один грессмейстер, привыкший иметь время на размышление перед каждым ходом, не сможет играть. Да зачем вообще играть? Тебе не 15 лет, что ты как мальчик играешь в эти игры? Прекрасно понимая, что она права, что сетевая игра стала для него уходом от мерзкой действительности в страну, где подчиненные ему юниты на его повелевающий клик мышкой отвечают тут же «слушаю и повинуюсь». Или «Чего желает мой повелитель?» Готовы по его приказу убивать и быть убитыми, где он чувствовал себя пусть на время властелином, повелителем. Он тем не менее кричал ей «Ты ничего не понимаешь, Разве... я развиваю в себе тактические и стратегические навыки, я оттачиваю реакцию, я...» «Ты дурак, ты лучше бы оттачивал навыки в переноске ящиков в работе грузчиком, было бы больше толку, Гамлет ты недоделанный, у нас двое детей, ты что помнишь, о чем ты только думаешь?» «Я артист!» Я не могу работать дворником, мне это прикид. Я не стану унижаться перед торгашами на рынке. И вообще, нужно просто выждать. Ты! Я не хочу ничего слышать. Он надевал мультимедийные наушники и вновь слышал. Что прикажете, Ваше Величество? Кажется, когда она ушла, он так и был, в наушниках повернувшись к монитору. И пусть. Он сознавал, ему нечего дать ей. Но придет, придет время, когда он станет артистом, и не просто актером в довольно среднем театре, а именно артистом, повелителем, героем. «В жизни героям, черт побери, в жизни!» Никому не признаваясь в глубине души, он мечтал быть тем, чьи образы были описаны в великих пьесах. Королем Лир, Магбетом, да тем же Гамлетом, или м -м, чувствовать, а не изображать большие душевные движения, переживать сжигающие страсти, вершить большие дела, повелевать не юнитами в мониторе компьютера, а живыми людьми, как подобает властелину вершить их судьбы. Почему нет? Он читал про такое. «Та же гражданская война, Мамонт-Дальский». Троцкий. Почему нет? Он докурил, раздавил окурок в блюдечке под давно не поливаемым вялым цветком, где уже лежала кучка вонючих окурков и покосился на компьютер. Чувство обиды за столь бесславный проигрыш было еще сильно, хотя дрожь в руках понемногу уже проходила, и перестала плать, подожженное выбросом адреналина лицо. «Еще что ли сыграть?» – помедлил. «Так и не получается пробиться выше девятнадцатого левела», Только-только, казалось, подходил к двадцатому, и тут, как назло, попадались один за другим сильные, ловкие противники. И не помогал опыт, не помогала продуманная тактика, знакомые до мельчайших деталей карты. И он сливал, сливал раз за разом, и читал комментарии от оппонентов. «Нуб, нубяра, как ты до девятнадцатого левела-то добрался, ты же играть не умеешь!» И прочую обидную чушь. Он прекрасно понимал, что пишут это такие же, как он, неудачники, осатаневшие от игры геймеры, никчемные в большом мире. Пишут, реализуя свое чувство неполноценности, стремясь заместить его чувством превосходства над поверженным врагом. Но, тем не менее, это было очень обидно. И самооценка, только-только поднявшаяся после нескольких побед, опять падала, стукаясь о пыльный плинтус. Особенно бесил, просто до додороже, один из оппонентов с труднопроизносимым ником Архант. Однажды он изменил своему правилу не отвечать на обзывательство и написал быстро и с ошибками добывая слова оскорбления ему, пока тот добивал его базу, успевая еще печатать извительные комментарии. «Сука, тварь, ублюдок! Я бы перекусил тебе горло, мразь! Если бы мог до тебя дотянуться, и я загрызу тебя, гадина, обязательно, когда нибудь загрызу, сволочь, тварь!» Он успел напечатать это, как последний плевок в лицо палачу от отказнимого. И вдруг лязгание и грохот в наушниках стихли. Он увидел, что тот оттянул свои войска с его базы, И снести-то снести оставалось всего ничего до полного выигрыша. Но, конечно же, оттянул не для того, чтобы дать шанс. Тут никакого шанса быть уже не могло, а для того, чтобы поиздеваться над уже поверженным врагом. Беседа получилась мерзкая и еще более обидная. Еще раз описав все ничтожество своего оппонента, Архант перешел к старой... Игре в слабо, да ты слабак, да ты чмо, ты нуб, ты даже живи, я у тебя в соседнем подъезде, ты бы ничего мне не сделал, просто потому что ты тварей нуб, и не можешь, и не умеешь ничего в жизни, даже играть ты не умеешь, ты нубяра. И каждое слово жгло, как раскаленная кочерга, и прекрасно сознавая, что этого он и добивается, но тем не менее, ничего не умея с собой поделать, он вступил с ним в переписку, в свою очередь набивая потными пальцами политким клавишам все возможные оскорбления и обещания жестокой расправы. Вскоре перешли на конкретику. Высказывание «Да если б ты жил в том же городе, и да нахрен бы ты мне сдался ехать тебя мочить в твой Замухыринск», вдруг закончились конкретикой. Оказалось, что оба они из Мувска. Видимо, тоже доведенный до колени оппонент забил стрелку, намереваясь как минимум набить морду поганому дубу, который не только не умеет играть, но и не может честно проигрывать. Он представился студентом Мувского пединститута, Просто навскидку, без каких-нибудь планов, ляпнул, что пришел в голову, хотя его студенческий возраст остался уже только в воспоминаниях. Студенческим жаргоном он оперировал легко, недаром он был актером. Договорились о встрече, чтобы пощупать друг другу лицо. Как не смешно это казалось потом, когда отошел от выброса адреналина, остыл. Смешно набить друг другу морду, а то и дать чем тяжелому оппоненту по голове. Из-за чего? Из-за проигрыша в онлайн-игру? Нет, не из-за этого. Он осознавал это. Он хотел бы кусать, рвать на части оппонента за свою в очередной раз растоптанную самооценку. Вот за что. За насмешки, за издевки, за то, что у него, как тот старался показать, все в шоколаде, включая молодость и успех у девушек. Встречи как таковой не получилось. Оба обманули друг друга. Архант, оказавшийся действительно, как он и представлялся, студенческого возраста парнем, привел на стрелку трех таких же нагловатого вида друзей, хотя договаривались встретиться один на один. А сам он вообще не пришел. Во всяком случае, так решили гогочущие, плюющиеся во все стороны студиозы. Засал, засал твой противник. Я же тебе говорил, Харя, все геймеры в реальной жизни ссыкуны, и ты тоже ссыкун. А -а -а -а. И никто из них уж не обратил внимания на сидевшего рядом на скамеечке дедушку в очках, сосредоточенно читающего газету. Все же он был актером. А потом он издалека проводил Арханта Харю до дома, и даже квартиру его повезло ему узнать. А теперь, когда вдруг геймерские баталии сводили его с Архантом, тот обязательно издевался, всячески упражнялся в оскорблениях и по тактике игры, и по неудавшейся встрече, конечно же неудавшейся из-за трусости оппонента. Ты в жизни такой же чумой нуб, как и в игре. Ты... читать это было очень неприятно, хотя сам он уже не отвечал, и всеми фибрами души ненавидел его Арханта, и всячески стремился у него выиграть, но тот... И знал уже все его тактические уловки, и сам, что уж кривить душой, играл лучше. Но потока грязных оскорблений он не мог ему простить. Сопляк, дешевка, никчемность, кто ты такой, чтобы меня оскорблять? Меня! И в очередной раз проигрывал, и в очередной раз вожделел реванш. Еще больше вмять проклятому гаду, переносится ударом тяжелого лома. И бить, бить, превращая самодовольное чмо в кровавое вскрикивающее месиво. И только потенциальная возможность такого финала игры, возможность поквитаться в вне игрового поля, давала ему силы сдерживаться на очередные оскорбительные его выпады. Он скрежетал зубами, проигрывая очередному оппоненту, но представлял перед собой этого, арханта, несомненно, прощалого урода, он толком его не рассматривал, и вожделел поквитаться в реале. «За все ответишь, гад, и за всех». Придет, придет этот час. Посмотрим, как ты будешь хохотать и оскорблять меня, глядя мне в глаза, в реале мне. Кому, кстати, мне? Актеру второго разряда мужского театра драмы? Нет. Он сел опять к компьютеру, откинул крышку, нажал пуск, ткнув в иконку. По двоинственную музыку открылось начальное меню игры. Вся наша жизнь игра, пробормотал он банальность и задержал руку, готовый ввести пароль на вход в его прежний аккаунт. со статусом безнадежной и давно замерзшим на девятнадцатом левеле. Начну, да, новую жизнь. Я начну новую жизнь. Все будет по-новому. Новая судьба, новая, в конце концов, личность. И новый ак. И уж никого не буду. Все сволочи, все уроды не понимают меня. Все сосредоточились только на своих мелких делишках. Мухи, клопы, микробы, людишки. Они еще будут оскорблять меня, меня. Решение пришло само собой. нажал «Регистрация» и в открывшемся окне напечатал, как положено, латиницей свой новый «Ак» — «Дьявол».